Глава 21. Ночной принц Вален! выпалил стик, задыхаясь от быстрого бега, и ударил по дверному проему. Тебе надо идти быстрее. Я полуодетом вскочил со скомканной постели. С тех пор, как мы вернулись с беженцами два дня назад, я почти не выходил на солнце. Отчасти, потому что Ульф пытался разжечь ссору при каждой нашей встрече. А еще я боялся утонуть в грозовом море глаз Элизы. Казалось, еще раз в них посмотрю и больше не смогу ее отпустить. Я и без того был в ловушке. Накинув на плечи свежую рубашку, я поспешил за Стигом. Тор и Каспер уже ждали снаружи. Последний раз я видел Халвара и Джуни, когда они ухаживали за больной стражницей. Женщина пришла в себя, но целители Раскига не спешили прекращать поить ее ночником. Как и меня. В живой траве искрились капли ночного дождя, но пока мы поднимались по склону к королевскому дому, на сапоги налипла густая грязь. Внутри нас обдало ароматом вареной рыбы и диких овощей. В очаге пылал огонь. Люди пили из деревянных кувшинов и костяных чашек. Вокруг высланного мехом помоста снова собралась толпа, увлеченная беседой с Ари. Его темные глаза выискали меня поверх голов приближённых. «А, кровавый рейф! Я подумал, ты придешь, если услышишь новости!» Я сузил глаза и шагнул к помосту. Элиза смотрела на меня изучающим взглядом. Волосы, словно покрытые инеем, она вплела свежие листья рябины, а открытую шею украшала изделие из крашенной кости. Я слишком долго смотрел на ее горло, и голову снова затопили мысли о том, как пульсирует венка у нее на шее, и жар ее кожи плавит мои губы. Идиот. Я прятался в своей лачушке, притворяясь, что все мое существо не требовало находиться рядом с этой женщиной, притворяясь, что приносил нашу близость в жертву для ее защиты. По правде говоря, я начинал думать, что защищал не ее а себя. Слишком много близких от меня оторвали и я не смог бы пережить потерю еще одного. Идем, Присоединяйся к нам», — сияя позвал Ари. «Что происходит?» — спросил я. «Мы обсуждаем приготовление». Он подталкивал меня к вопросу, и я поддался. «Какие приготовления?» «К королевским обетам. Церемония будет совсем скоро». Руки сжались в кулаки. Я перевел взгляд на Элизу. Ты не соглашалась на это. Она удивленно подняла бровь. Ох, прошу прощения. Вы все не так поняли? Усмехнулся Ари. Я, конечно, уверен, что Элиза скоро проникнется ко мне обожанием, но речь не о нашей церемонии. Лже король и Квиннаруна обменяются обетами в следующее полнолуние. Прости, хлопнул меня по плечу стик. Он сказал так, будто эти обеты кто-то уже читает прямо тут. Ари хихикнул. Я счал шутку остроумной и предположил, что на такой слух и кровавый рейф может забежать. Ари, сказала Элиза сквозь зубы. Ты играешь в опасные игры. Да брось, весело же. Боги, да что там уже со свадьбой? огрызнулся Тор. На кой черт она нам сдалась? На очень-очень важного чёрта. Поучительным тоном ответил Ари. Как будто мы должны были, развесив уши, слушать все, что издавал его род. На церемонии будут присутствовать дворяне со всей земли, несомненно, даже из других королевств. Они привезут тысячи крепостных от танцев. Отличная возможность показать всему миру, что есть новый претендент на трон. И как отметили мои друзья он жестом указал на Матиса и Сиф возможность увидеть, какую силу прячут ворона в ампике. «Мы собираемся захватить их фейри и ведьму». «Их ведьму?» Я посмотрел на Элизу. Она едва заметно кивнула. Все верно. Им нужна была чередейка, говорившая с судьбой. Основная цель — показать, как мы сильны. Но если мы заберем их хаос...» Продолжал Ари. «Это сильно сократит правление Колдера. А мы вернем то, что было украдено у нас». По рядам собравшихся поползли шепотки. Вот в отблесках пламени взгляд Ари казался совершенно безумным. Мне хотелось высмеять его, сказать, что этот план безрассудства. Но, черт возьми, в нем был определенный смысл. На королевской свадьбе должны были присутствовать все знатные семьи. Ари хотел ослабить Колдера, убив высокородных лордов и забрав из замка всех фейри. Лучшей возможности представить было нельзя. Ари поправил меховой плащ на плечах и обратился ко всем. «До церемонии у нас много работы. Нужно предупредить простых людей, крепостных и тех, кого мы в прошлом называли друзьями. Нам нужно число. По-другому и не скажешь. В одном только вороновом пике у короля больше тысячи воронов. Со всего королевства соберутся и все три тысячи». «Это по меньшей мере», — сказал Халвар. Он много шутил, но в стратегии с ним не мог бы сравниться никто. «А еще союзы с королевствами на дальних берегах. Мы не знаем истинных сил Воронова Пика». Ари кивнул в знак озабоченности, поднося кулак к карту и глядя на пламя. «Справедливо. Но тем больше причин собрать собственную армию». «Внутрь бы еще попасть», — сказал Матис. «Да, думаю, лучший способ использовать бардов и менестрелей». — сказал Ари. — Развлекать гостей позовут много шутов и дураков? — Это долго и дорого, — надул губы Фрей. — Верно, поэтому нам понадобятся числа. Итак, — Ари хлопнул в ладоши. — Начнем там, где точно есть верные люди. Элиза и Матис уже согласились. — Согласились на что? — спросил я. Элиза встретила мой взгляд, но, вздохнув, снова повернулась к Ари. «Вернуться в Меланстрад и завербовать тех, кто остался после переворота. Есть те, кто предан Элизе, но не ее семье. У Матиса есть друзья среди торговцев, но у купца Легиона Грея, полагаю, их еще больше». А вот истинная причина, по которой я понадобился Ари. Он не ошибся. Репутация Легиона в Меланстраде свела меня с богачами, крепостными, докерами, игроками. У меня были друзья среди всех слоев населения. Я хотел, мне нужно было, стать как можно более известным, чтобы меня выбрали распорядителем торгов. Только поддержат ли они нас? Они были скупы, плохо обучены и привыкли служить другим. Я не был уверен ни в одном из них. — Как они доверятся ему, когда обо всем узнают? — спросил Матис. «Им не нужно знать его, как Кровавого Рейфа», — ответил Ари. «Он вернется как Легион Грей, надежный защитник их Квинны». Сив прочистила горло. Она никогда много не говорила и часто избегала моего взгляда, но в этот момент смотрела на меня, не мигая. «Я думаю, это хороший план. Однако Легион выглядит иначе, чем когда он уходил. По нему видно, что он из ночного народа. Мы должны придумать причину. Еще одна справедливая мысль, дорогая Сивери». Ари наклонил голову. «Рейф, что мы им скажем? Если ты согласен, конечно». «А у меня даже есть выбор. И никаких угроз?» Спросил я. «Странно. По-моему, условия мы уже обговаривали», с плохо скрываемым раздражением заметил Ари. «Последствия твоего неподчинения тебе известны. Но давай на секунду представим, что ты решил не дуться, как ребенок, а согласиться с нашим великолепным планом. Так что мы им скажем? Или лучше тебе кончики ушей отрезать? Не секрет, как я их скрыл. Сказал я, сдерживая прилив гнева. Хаос, вот что я им скажу. Не так уж трудно поверить, что ночной народ в Миланстраде высовываться не захочет. Странный какой-то хаос. Не моя проблема. Ари почесал подбородок. Я не могу понять, ты идешь или нет. Я не хочу всю ночь тут гадать. Нам еще очень многое нужно спланировать. Я снова посмотрел на Элизу. На этот раз она сузила глаза в ответ. Говори за себя. Я иду в любом случае. Мне не нужна твоя защита. Больше нет. Будь честен с ней хотя бы раз в своей чертовой жизни. Теперь я был уверен, что трусил перед правдой, сопротивляясь чувствам и отталкивая ее снова и снова. Привязанность и любовь станут рычагами для наших врагов. Потакать чувством — прямой путь к боли. Но Элиза была моей агонией. Если зверь, бесчувственное чудовище внутри, когда-то и был мне нужен, то сейчас. Я молчал. Элиза повернулась и вышла. Мало кто мог уловить скрытый смысл ее слов. Она освободила меня от любого долга, который я мог бы чувствовать за ее участие в снятии проклятия. Она выбрала бороться со мной или без меня. А я обещал, что всегда буду защищать ее, даже на расстоянии. Но она больше не хотела этого. Странно, но мысль о том, что я ей больше не нужен, что она больше не хочет моей помощи и защиты, причиняла больше боли, чем стрела, пущенная в спину. За ночью в Раскиге жажда мести сменилась с раздражением. Чем дольше я оставался здесь, тем сильнее меня тянуло сражаться не за себя, а за Элизу. Я хотел, я просто не мог не защитить ее от всего этого. Ари ошибся. Элиза была не брешью в моей броне. Она была тем, что эту броню разъела и разрушила в прах. Я бросил взгляд на Тора и Халвара. Им было все равно, они приняли бы любой мой выбор. Я поднял глаза к трону короля. Собственный голос показался мне мрачным и низким. «Когда отправляемся?»